Янсон. Янсон, Другой. В первый раз это случилось в молочной. Пока он стоял, не спуская глаз вереницы булочек кофе под стеклом прилавка. Стоял совершенно не заинтересованный этой здешней выпечкой, и только чтобы не смотреть на продавщицу. Внезапно и с подлинной остротой узрел он себя самого. Но отнюдь и не в зеркале... Он и вправду встал на миг рядом с самим собой и спокойно подумал «Вот стоит тощий, боязливый, сутулый парень и покупает сыр, молоко и ветчину». Феномен этот продолжался всего секунду. После этого он почувствовал неприятное волнение и по дороге домой раздумывал «Не перенапрякли глаза, работая над последним текстом, буквы были совсем маленькими». Он положил свои покупки между оконными рамами, где было холодно, и сел за стол, чтобы закончить работу. Он открыл готовальню и обмакнул в тушь самое тоненькое перо. Тут это снова охватило его. Сильно, с напряжением всех чувств, он опять стоял рядом с самим собой и разглядывал парня, который выводил тонкие, аккуратные параллельные линии, парня, который ему не нравился, но который пробудил его интерес». На этот раз это длилось чуточку дольше, быть может, секунд пять. Он начал мерзнуть, но руки его не дрожали, и он закончил работу, стёр резинкой грязь и положил картон в конверт. Все время, пока он надписывал адрес и приклеивал почтовую марку, он был недалек от того, чтобы снова ускользнуть от самого себя и встать рядом, наблюдая за человеком, который запаковывал бандероль совсем близко от него. Он надел пальто и шляпу, чтобы пойти на почту. Внизу, на улице, его охватила дрожь, и он крепко до боли стиснул челюсти. На почте ничего не случилось. Он заполнил бланк и купил марки. Он решил прогуляться вдоль гавани, хотя было дождливо и довольно холодно. Ведь он спокойный, целеустремленный человек, совершающий недолгую прогулку, чтобы отвлечься, рассеяться и привести в порядок мысли. Существует феномен усталости, что абсолютно объяснимо. Это проходит, когда прекращаешь рыться в этом и пугать самого себя. Он старался не смотреть на встречных. С моря дул ветер, товарные склады вдоль набережной были закрыты. Он все шел и шел, пытаясь занять свои мысли чем-то, что было ему интересно. Ему не пришло в голову ничего иного, кроме букв и шрифтов. Он попытался уловить и сохранить малейшие обрывки своих хоть на что-то пригодных мыслей, но единственным, что в самом деле беспокоило его, была его работа. В конце концов, Он дозволил своему беспокойному уму отдохнуть на спокойной гладкой поверхности букв, из которых складывался текст безупречной красоты. Тут необходимы были дистанция и равновесие. Так уж обстоят дела с буквами. Воздух между ними — самое главное. Он имел обыкновение всегда обводить буквы тушью, начиная с нижнего угла. Так ему удавалось не вникать в смысл слов». Выйдя к мысу, он почувствовал себя спокойнее. Давным-давно, когда он еще был склонен к амбициозности и испытывал разочарование, кто-то сказал, что он не любит свои буквы, и что это заметно. Это больно его задело. Текст, пусть даже с неловко начертанными, необведенными тушью буквами, представлялся ему как нечто живое и значительное. Для него залогом успеха в работе служили деловитость и чистота. Текст способен также достичь точной научной завершенности, как математика. Ответ на этот вопрос может быть лишь одним единственным. Теперь ветер дул ему в спину. Он прошел мимо объявления у парома и мельком заметил, что буквы там топорны и уродливы. Его внимание внезапно рассеялось, и на миг возникло ощущение страха. он попытался разглядеть шлюпки на набережной. Железные кольца и швартовы. Все равно что. Точь в точь, как в первые минуты в чужой комнате, ищешь тему для разговора, хоть что-то общее среди безразличных, безликих предметов обстановки. В конце концов, он попытался думать о сегодняшней газете, о последних тревожных сообщениях, Но перед глазами были лишь обрывки каких-то неудобочитаемых текстов с черными алеповатыми заголовками. Он побежал, и тогда это опять вернулось. Он остановился и сделал широкий шаг в сторону, а потом дальше они пошли уже вместе. На сей раз это было уже совершенно очевидно и длилось, быть может, одну минуту. Одна минута это долго. Он увидел, как собственное пальто развивается у его ног на ветру и линию заостренного профиля из-под шляпы. Профиля господина, для которого ничто не имеет значения. Господина, что вышел из дома и прогуливается, потому как не желает идти домой. Его интерес граничил с презрением, и ему было любопытно, испытывал ли страх, а также презрение, тот другой, что шел рядом с ним. Он почувствовал, что ему стало тепло. Им владело какое-то странное нетерпение. Усталость исчезла, и он видел лишь мокрый асфальт. Он продолжал машинально идти, его сердце билось быстро и сурово. Никто никогда прежде не смотрел на него так прямо и заинтересованно. Он зашел в парк и сел на скамью так, как обычно делают в ожидании кого-то. Сердце его всё еще стучало, и он не осмеливался оторвать взгляд от земли. Ничего не случилось. Он ждал долго, и ничего не случилось. Он не пытался понять, он только ждал. Когда дождь усилился, он разочарованно поднялся и отправился домой. Еще не вечер, однако же он тотчас величайшей усталости заснул и крепко проспал до следующего утра. Он проснулся в каком-то необычном настроении, которое не признал как ожидание. С величайшей тщательностью оделся, побрился и привел комнату в порядок. Ему почудилось, что он как будто прислушивался к дверному колокольчику или телефонному звонку, и он отключил их оба. Сегодня он не работал. Он изо всех сил так тихо и так медленно двигался взад вперед по комнате. И шагая, приводил в порядок те мелкие безделушки, что выставлены для того, чтобы всегда были под рукой и радовали глаз. Он переставлял их, возвращал обратно и непрерывно прислушивался. Вынул из шкафа два красивых стакана и убрал их снова. День прошел. Это случилось только в сумерках, когда он смотрел в окно. Они снова стояли рядом, совершенно молча. дабы не нарушить равновесие в этом странном смещении, путанице или каком-то ином состоянии, как еще можно назвать то, что произошло с ним. Он опять испытывал мучительное презрение, но в то же время сочувствие к тому, что его посетило. На душе у него потеплело. Человек он был сильный. Через несколько минут он снова остался один, но в те минуты он был очень счастлив». Он был один и весь этот день, и всю эту неделю. Он приготовился к новой встрече, но ничего не произошло. Он был словно одержим разочарованием, да и бесконечным ожиданием тоже. И не думал ни о чем другом, кроме как отойти в сторону, отстраниться. Он взывал к этому в своих мыслях — отойти в сторону. Он возвращался в те места, где они были вместе, и подолгу ждал. Он пытался вспомнить книги, где говорилось о двойниках и раздвоении личности, но уже не помнил имен персонажей и не подумал справиться об этом в книжной лавке или в библиотеке. Встреча, которую он готовил, была невероятно личной, тайной. Ее нельзя было ускорить и нельзя объяснить. Единственное, что он мог сделать, — это абсолютно трезво и отстранённо воспринимать самого себя». Он был абсолютно уверен, что он — получатель. От него не исходило ничего, кроме ожидания. И он ждал. В конце концов, ему удалось словно бы выступить из самого себя, не испытав даже презрения к тому, кого оставил. Они стояли бок о бок, как прежде, и выглядывали в окно. Он дозволил любопытству и изумлению окутывать себя, словно теплой волне, что горело у него в руках — У него были уже совсем новые руки. Затем они оба скользнули назад друг в друга. Это произошло в состоянии усталого сопротивления и оставило за собой ощущение разочарования, слабого и горького. Он был один в комнате. Он подбежал к двери, а потом назад к окну. Он был вне себя от чувства всепокинутости, брошенности. Стиснув зубы, он раз за разом думал... Он больше не смотрит на меня. Почему он не смотрит на меня? Он вспомнил рассказ о двойнике, который убил самого себя. Он не мог работать. Дождь прекратился. День был прохладным и ясным. Он отправился на чердак за сапогами и теплым пальто. И, выйдя из дома, сел в автобус и поехал туда, где кончался город. Много дней бродил он вокруг по окрестностям. где застройка становилась реже и носила следы уродства и произвола. Каждое утро он возвращался туда. Он непрерывно ходил, отдыхая иной раз на скамье, в каком-нибудь кафе у железнодорожного переезда или фабрики. Безличное и неопределённое окружение было, возможно, подготовкой ко встрече с другим, быть может, неким призывом. Весна, столь же неопрятная и меланхоличная, приближалась так же неспешно. Он не знал, какие чувства он испытывал к тому, кого ждал, кому уделил место в своей душе и кому открылся. Иногда тот был врагом, а иногда другом. В кафе ему случалось заказать две чашки кофе. То было также призывом. Иногда кто-то пытался с ним заговорить, чаще здесь, в этих краях. нежели в городе. Тогда он тут же поднимался и уходил. На этих необжитых, застроенных наполовину и брошенных выселках ему казалось, будто он видит гигантские отбросы города, ту волну грязной пены, что пробивается сквозь доски и остается там. Также выплескивались буквы, слова. Они были во всех объявлениях, афишах, плакатах, на каждом дощатом заборе — А стены и деревья несли на себе черные слова, что преследовали его, но он их не читал. Мел и нож и смола выписывали слова, взывавшие к нему и гнавшие его все дальше в толкотню улиц, между заборами и стенами и деревьями, что все носили след написанных слов, и где, проходя сквозь строй, он мог получить удар палкой по спине». Он ходил кругами, нигде не находя возможности остаться в стороне и в пустоте, нигде не обретая равновесия. Он начал думать о себе в третьем лице. Он. Он бродит здесь в ожидании. Он ждет, что я приду. Блуждая среди этих кошмарных слов и бескрайних полей, окаймлённых деревянными домишками и свалками, он быстро проходит мимо встречных и только ждет, что я увижу его и позабочусь о нём. Длинные ряды картин все снова и снова проходят мимо него. Бараки дороги и перекрёстки, и все они, непрерывно и скорбно повторяясь, будто потерянное время, схожи друг с другом. Последний снег растаял. Однажды он проходил сквозь редкую березовую рощу где-то средь больших дорог. И тут, наконец, его осенило. В приступе бурного счастья он стоял, готовый идти дальше. Ныне жили не только его руки, но и голова, живот — все. Его тело целиком горело от огромной нерастраченной силы. За рощей у большой дороги он увидел большие черные буквы — Он хотел прочитать и понять их. Он начал идти... Именно тогда и я начал идти. Я хотел пойти дальше. Я начал шагать все быстрее и быстрее. Я не знал, что можно испытывать такие чувства. Я был вне себя от радости и нетерпения и знал, что времени мало. Слишком многое надо было сделать. Один-единственный раз я оглянулся назад... И там бежал он, спотыкаясь на мокрой земле, сутулый и с разинутым ртом, словно крича мне, чтобы я подождал. У меня времени на него не было, потому как он был один, но я смотрел на него. Я не протянул руку, этого я сделать не мог. Но он бросился навстречу моей руке и схватил ее. И прежде чем меня успело охватить презрение к нему, было уже слишком поздно. Мы были уже одним человеком. одним единственным, стоявшим под березами в ожидании».